Часть девятая. Я, как видно, страшно надоел старшим начальникам со своими требованиями привлечь Линдеманса к суду, и в октябре 1945 года меня неожиданно повысили в должности и перевели на работу в Германию. Предчувствуя такое перемещение, я давно шутил с товарищами по этому поводу. Старинная голландская поговорка гласит «Тот, кто хочет ударить собаку, всегда найдет палку». Я давно понимал, что после ареста Кинг-Конга такую палку найдут и для меня. Но я не жалел о том, что сделал. Я только чувствовал угрызение совести, что не достиг большего. Я всегда страстно любил Голландию, свою родину. И считал, что народ должен знать правду, даже если она горькая. Однако лишь незначительная часть голландского народа знает причины арнемской катастрофы. Людям вдолбливали, что в поражении повинна погода или безрассудство фельдмаршала Монтгомери, который якобы не имел в своем распоряжении достаточных сил и средств. Или же объясняли его просто игрой случая. Казалось, никто не знал, что Линдеман спредал союзников еще до выброски воздушного десанта, и что до тех пор, пока его будут тайно держать в тюрьме, а это могло длиться долго, народ не узнает действительной причины Арнемской катастрофы. Шли месяцы. Дело Линдеманца немного прояснилось. В мае 1946 года, когда я уже был в отставке, произошло удивительное событие. Война в Европе кончилась год назад, и на английскую прессу теперь не распространялись цензурные ограничения военного времени. Печать, которая часто выступала в защиту отдельных лиц, боролась с бюрократизмом и оказывала давление на различные организации. Стремясь положить конец несправедливости, теперь требовало сообщить, что случилось с тайным заключенным лондонского Тауэра с голландским офицером, который предал Арнемскую операцию. Эта кампания длилась несколько дней. Газеты Англии и Европейского континента, придерживавшиеся различных политических взглядов, горели одним желанием знать факты. Голландский офицер был арестован более чем в восемнадцать месяцев назад. Если бы его судили, каковы были бы результаты судебного процесса? По каким причинам он еще не предстал перед судом? Такие вопросы задавали все. Перед лицом таких требований голландское правительство могло принять только одно решение: было объявлено Что в июне 1946 года будет заседать специальный трибунал, на котором будет слушаться дело Христиана Линдеманса, обвиняемого в предательстве. Здесь я хочу заметить, что все мои сведения о дальнейшей судьбе Линдеманса, поскольку я уже не имел к нему никакого отношения, основаны на слухах и сообщениях официальных голландских органов. Уехав из Голландии, я, естественно, потерял доступ к соответствующим материалам. Правда, может содержать элементы неизвестности, но ни в коем случае не выдумки, и если это так, то мы не вправе не верить официальной версии. К тому же теперь неоткуда было получить данные, подтверждающие или отвергающие официальное сообщение, и ничего не оставалось, как считать его единственно правильным». Но дело Линдеманса, как всякое нашумевшее дело, имело целый ряд пробелов, и понятно, что многие хотели получить исчерпывающие и убедительные объяснения. Схевиненгенская тюрьма, пожалуй, самая большая в Голландии, в ней нацисты содержали политических заключенных и изгнали многих выдающихся голландских патриотов. После изгнания фашистов из Голландии в главном здании тюрьмы создали специальный госпиталь для лечения оставшихся в живых заключенных, которые настолько ослабли, что не могли двигаться.